Машины Штубер приказал оставить у дома старосты, а расквартированный в залещиках полицейский взвод сразу же подчинил себе. Еще не доходя до дома Лесича, он выставил две засады возле шоссе и, поделив свое воинство на три группы, приказал прочесать соседние с Лесичем усадьбы. «К каждому дому подходить по всем правилам уличного боя», — наставлял он своих рыцарей. Всех мужчин задерживать и доставлять сюда, — указал на сарай, чудом уцелевший возле сожженной хаты. При малейшем сопротивлении уничтожать, но по возможности без выстрелов. Лишь когда все это было в точности исполнено, они окружили хату Лесича. Старик сразу же обнаружил облаву, снова поднялся на чердак втянул туда же лестницу и, зарядив карабин, присел у дверцы. Тем временем несколько полицаев, которых рыцари погнали первыми, подбежали к хате, выбили окна и забрались внутрь. — Господин офицер, а здесь никого! — крикнул один из них, неосторожно выскочив в т е н и и, сраженный лесичем, тотчас же упал. — Ну вот... «Одним грехом больше!» — вслух произнес старик, наскоро баррикадируя двери. «А дальше и как Бог даст!» Несколько длинных очередей прошили крышу. Открыли огонь и те, что засели в хате. Спасаясь от их пуль, старик подполз к дубовой балке и залег. Он понимал, что долго не продержится, и что на сей раз никакое чудо его уже не спасет. но, как старый солдат, решил держаться до последнего патрона. «Не стрелять! Прекратить стрельбу!» Лесич узнал этот властный голос. Кричал тот самый офицер, который вручал ему письмо для Беркута. Стрельба сразу же стихла. Воспользовавшись этим, старик осторожно подошел к одной из дыр в крыше и послал несколько пуль в немцев, притаившихся за сараем и за стажком сена. — Старик, не стреляй! — снова услышал он голос штубера. Тот кричал откуда-то из усадьбы княжнюка. — Подойди к окну. Хочу поговорить с тобой. Никто не будет стрелять, слово офицера. Лесич также осторожно приблизился к окошку и лежа выбил прикладом доску, чтобы видеть штубера. «Слушаю тебя!» «Да, офицер действительно стоял возле усадьбы Княжнюка за стволом старого клена». «Я тот самый офицер, который посылал тебя с письмом к Беркуту. Ты помнишь меня?» Лесич не ответил. А впрочем, ч т о б е р и не ждал ответа. «Он был у меня в крепости». Мы встречались, но я хочу узнать, где он сейчас. — Скоро сам узнаешь, — ответил старик. — А почему он не пришел еще раз? — Придет, д о ж д й т е с ь Штубер выругался. Разговор со стариком явно не получался. — Спускайся, все равно уже ничто не спасет тебя, — закричал он, еле сдерживая раздражение. В ответ а Лисич выстрелил. Пуля вырвала большой кусок коры над головой штубора, и тот несколько запоздало п р и ч а л «Прекрати стрельбу. Только из человечности дарю тебе десять минут, чтобы ты спустился и после суда принял смерть, как подобает солдату. А если не спустишься, а мы зажарим тебя живьем?» «Нет!» «Умру я только в своей хате», — твердо ответил старик, но уже никто не мог услышать его слов. Ровно через десять минут штубер крикнул что-то по-немецки. о г н е м е ч и к прятавшийся до этого за сараем, выбежал и плеснул двумя огненными струями на соломенное покрытие лесичевой хаты. Сухая почерневшая солома сразу же вспыхнуло, превратив крышу в пылающий костер. Так и не дождавшись, когда старик спустится, полицаи с ы п а н у л и из хаты кто куда. Лесич уже успел послать им вслед несколько пуль, однако попасть не сумел. А когда пылала уже вся хата, где-то в глубине ее прогремел еще один выстрел, последний. Ну что же, умер с оружием в руках, процедил сквозь з у б ы штубер, глядя на этот судный костер. Как и подобает солдату. Что делать с задержанными во время облавы? Подбежал к нему ротенфюрер Вергер. Расстрелять, ротенфюрер, расстрелять. Всех троих без допроса? «Не узнаю вас, Ротенфюрер!» «Первый вопрос за весь день!» — нерешительно напомнил Вергер, вытягиваясь так, словно стоял перед Рейсфюрером.